Глава 54 Я падаю на спину в зарослях Осоки у самого берега. Крылья распростёрлись на растениях и не дают мне погрузиться в воду. Я лежу неподвижно. Не хочу вся намокнуть. Звёзды над головой подрагивают, а я покачиваюсь вместе с Осокой. Я поворачиваю голову так, чтобы видеть берег. Гарри вылез из кресла и направляется ко мне. Он что-то кричит, но я не могу разобрать слова. Кажется, что в ушах у меня вода, всё вокруг как в тумане. Хочется закрыть глаза и погрузиться глубже в заросли. Нога куда-то соскальзывает, и ботинок начинает наполняться водой. Она ужасно холодная. Зато в груди больше ничего не болит. Я слышу всплеск. Гарри добрался до озера. «Что ты делаешь?» — хочется мне сказать. «Ты же промокнешь!» Но он уже по колено в воде. Я поворачиваюсь на бок, и ноги ещё сильнее окунаются в воду. Я вскрикиваю. Вода просто ледяная. Пытаюсь упереться ногой в дно, но там только ил, кроссовки увязают в нём. Гарри добирается до меня и первым делом расстёгивает липучки у меня на руках. А потом тащит меня к берегу, ухватившись за крылья. Он сильнее, чем кажется. Асока бьёт меня по лицу, крылья постоянно за что-то цепляются. Я упираюсь ногами, вылистое дно, пытаюсь встать. Стараясь не потерять равновесие, хватаюсь за Гарри. Он смеётся. «Это было шикарно», — говорит он. «Как тебе это удалось?» Я пытаюсь сфокусировать на нём взгляд. «Она полетела, да?» — спрашиваю я. И я это увидел. Улыбка расползается по его лицу. «Ты тоже полетела?» «По крайней мере, поднялась на метр от земли». «Но как?» Он пожимает плечами. «Из-за ветра?» У него стучат зубы, но, кажется, он этого не замечает. По-моему, он не понимает даже, что стоит в воде. Я высвобождаю руки из крыльев и касаюсь его подбородка. «У тебя губы синие», — говорю я. Он замирает, протягивает ко мне руки, накрывает мои ладони своими. «Какой он тёплый!» Я даже не ожидала. «Ты это сделала», — говорит Гарри. «Лебедь полетел». Он так счастлив. Я улыбаюсь ему. Думая о том, куда сейчас направляется лебедь. Немного жалко, что она улетела, но... Папа обрадуется, — тихо говорю я. У меня перед глазами пляшут какие-то пятна, а лицо Гарри как будто дрожит и расплывается. Мы стоим совсем рядом. Настолько близко, что я чувствую его горячее дыхание на кончике своего носа. Он смотрит на крылья, свисающие у меня за спиной, протягивает руку и гладит мою щёку пальцами. Нежно говорит он. Кажется, что пальцы у него совсем легкие, как перышки. У меня покалывает кожу. Я теряю равновесие и, пытаясь удержаться, обхватываю Гарри за шею. Кожа у него нежная, но он не кажется таким уж хрупким. Он крепкий, настоящий. Щекой я ощущаю, что у него немного сбивается дыхание. Он совсем рядом. Его улыбка дрожит у меня перед глазами. Он наклоняется еще ближе. Моё сердце снова стучит со страшной силой. Я ощущаю его дыхание у себя на губах. Закрываю глаза. И это происходит. Он целует меня. Очень мягко и нежно. Его губы дрожат. Но они такие тёплые и прижимаются к моим. Он отстраняется и улыбается неуверенно. Неровно дышит. «Прости, я...» Даже в такой темноте заметно, как он покраснел. Мне приятно видеть этот цвет у него на щеках. «Всё хорошо», — шепчу я. Мне хочется, чтобы он снова поцеловал меня. Я широко улыбаюсь. Он улыбается мне в ответ. И вот мы уже смеёмся. Мне становится трудно дышать, а его лицо начинает кружиться перед глазами. Наконец-то всё хорошо. Моя птица улетела. Гарри меня поцеловал. Может быть, теперь всё начнёт налаживаться.